— поинтересовался брат Ярослав. — Мы купили стандартный Фоктландер с объективом Петсволя. У этого объектива фокус не более 50 метров. — Нужна новая камера? — спрашивает Великосхимный. — Новый объектив, — отвечал ему Квашнин. — Сейчас Цейс делает отличные объективы с фокусом на 200 и на 300 метров. — К завтрашнему дню всё должно быть готово, — продолжал князь. — Напоминаю, братья, —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 Приедет великосхемный и одним мановением дла свершит чудо, что будет не хуже чудес Николая Чудотворца». «Но ну так мало ли», — разводил руками казак, — «сё-таки сам брат Ярослав». И тут снова заговорил брат Ярослав. «Ваша вера в меня, братья, большую мне силу даёт, но и вы уж не плашаете. Так что работаем, братья, работаем, но и молиться не забываем»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 но и не столько, чтобы можно было ни о чём не волноваться. Зоя поделила деньги и всё, что у неё было, на две равные части. Потом взяла один комплект одежды, платье, бельё, то, что похуже, туго скатав в рулон, уложила в саквояж. Также уложила всё, что ей не могло пригодиться сейчас. Очень жаль, что у неё не было лишнего оружия. А ещё девушку волновало отсутствие новых документов. Паспорт на имя Гертруды Шнитке был единственным её удостоверением —